Сюсаку Эндо Посвести для нас Роман Перевод с японского Сергея Логачева Серия Интеллектуальный бестселлер Москва. Издательство Э 2018 год. Категория 16 плюс Аннотация. Изнуренный жизнью бизнесмен Одзу встречает в поезде знакомого по школьным временам. Эта встреча заставляет Отзу вспомнить о своем юношестве, военных годах и дружбе с эксцентричным Хирамы. То были для Отзу годы идеализма и веры в человека. Теперь же сын Отзу, начинающий врач-онколог, готов ради карьеры и уютной жизни пойти на любые хитрости и интриги, даже если на кону человеческая жизнь. Сюсаку Эндо – Классик японской литературы, обладатель престижных литературных наград, несколько раз номинировавшийся на Нобелевскую премию, написал остро-социальную драму о разрыве поколений, впервые на русском языке.